выразив свое одобрение громким рыганием. Этот бодрый звук почти мгновенно вывел меня из состояния литаргического сна. Вскочив с унитаза, я вернулся в комнату, по пути выхватив из цепкой руки Горыныча бутылку водки, сделал судорожный глоток и в рухнул на кровать. — Ну и рожа у тебя, Шарапов, — сказал вернувшийся после продолжительного журчания Горыныч.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 просил Горыныч, оглядывая внушительное количество разнокалиберных бутылок, устилавших пол. Оно реде Бальзака!» Блеснул я и начиная одеваться. «Эй, красавица! Вставай!» Подойдя к дивану, я несколько раз шлепнул девицу по голой заднице. «Пора по домам!» «Слышишь ты? Стихоплетка!» Девка ответила невнятным мучанием.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 Андрей вяло отбивался, и мы, не удержав равновесия, сами попали под струю воды. «Шевчук, какого черта ты стулья изрубил?» Вытирая мокрое лицо, спросил Игорь. «Так мы вчера прием обращения с холодным длинноклинковым оружием отрабатывали?» Ответил Андрей, который уже пришел в себя и теперь мирно стоял под душевым рожком. «И ты мне какой-то прием показывал, используя стулья в качестве наглядных пособий?» Мы с Гариком переглянулись.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 Хотя за живых давали больше, я не жадничал. Вот на эти вознаграждения я жил сам и кормил мать. Последней моей акцией стала нейтрализация некого полковника, главаря самой опасной банды. Я готовился к этому делу недели две, и мой план сработал. Та человеческая голова, про которую ты, Сергей, упоминал вчера вечером, и была головой полковника. За этот трофей я должен был получить огромный куш и свалить за границу.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 Мишка полетел на юго-восток.